Праздник Сан-Феличе. На центральной улице висело расписание праздника Сан-Феличе, 18 мая, день святого покровителя города. И наряду с прочими двухдневными празднествами в 9 вечера ожидалась процессия с выносом мощей Сан-Феличе. К этому времени в главном соборе Санта-Мария-Маджоре заканчивалось праздничное месса, и народ по каким-то причинам не участвовавший в мессе, собирался у церкви. Немногочисленные туристы, остающиеся в Спеллана на ночь тоже, они собирались группами на площади у церкви, у памятника святому Франциску. Кто был в Ассизи, тот легко его узнает. Это брат-близнец памятника у Ассизской базилики. Умбрия, одна из тех областей Италии, где с приходом ночи уходят все звуки и краски и приметы современности. С наступлением темноты ты неожиданно оказываешься в средневековье. Мурашки по коже. В Спелло нет зданий моложе 600 лет. И если свернуть в переулок с центральной улицы, то пропадают освещённые витрины галерей и магазинчиков, живописные фонари у входов в рестораны. И ты видишь улицу такой, какой она была и 600, и 700 лет назад. В PDF-приложении можно рассмотреть фото двориков Спелло. А в день Сан-Феличи на стенах задрожали настоящие факелы, и по центральной улице были расставлены свечи. Оркестр иг на площади радостно забацал что-то джазовое. Народу оживился, зааплодировал. Но тут зазвонили колокола на Санта-Мария-Маджоре. Музыканты встряхнулись, шум на площади стих, и из распахнутых дверей храма появились святые отцы со сверкающим крестом и стягами. За ними девушки со свечами в руках, аристократы и городское начальство, и процессия потихонечку тронулась вперёд. За знатью и девушками появились носилки со святыми мощами. Дальше верницы и потянулся народ. Чудо техники громкоговоритель возвышался над толпой. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo неслось над городком, и народ хором подпевал: Амен. Процессия потянулась к верхней площади, и как только проходила мимо очередной церкви, на колокольнях начинали бить колокола. Оставшийся в нашем Спыловском доме сын сказал, что в этот момент даже свет гас. Так громко били колокола, что городок подпрыгивал, а сирены припаркованных внизу в полях машин начинали громко завывать. Дойдя до верхней площади, процессия повернула. Улочки Спыло настолько крутые и узкие, что сделать круг невозможно. И снова пройдя мимо собора, процессия направилась в нижнюю часть собора. Мы остались у собора, чувствуя себя героями какого-то фильма. Всё стихло, и лишь тень бронзового святого Франциска мистически колыхалась в свете свечей и факелов на стене собора.